Глава 19. Пламенный, холод и жнец. Атли с трудом разлепил глаза и уставился в сумерки комнаты. Сколько же он проспал! Зелье Леля сработало мгновенно, как прилетевшая по голове дубина. Атли помнил, как держал пузырек в руках, а дальше ничего. Он повернул голову, которая, на удивление, была легкой и пустой. Пузырек с зельем стоял на столе. Значит, у него все же хватило сил закрыть его, донести до стола и вернуться обратно в постель. Атли понадеялся, что не забыл больше ничего важного. В памяти всплыл образ Леля возле распахнутого окна, будто бы напоминая о чем то О том важном, что ускользнуло из памяти и залегло в глубинах сознания на время сна. Аспид. Атли встал с постели, принялся натягивать рубаху. Лель сказал, что аспиды не нападают просто так. Редкие существа, последнего из которых, повергли еще в Великую войну. Если так, то Аргарат обязательно написал о встречах с аспидами в отчетах или дневниках. Там наверняка должно быть что-то о том, как их победить, и, возможно, о том, как чернокнижникам удавалось ими управлять. Все бумаги со времен Великой войны хранились в подвалах гарнизона. Нужно проверить их в первую очередь. Тем более, что он распорядился переместить туда же и все вещи из кабинета Аргорада, когда освобождал его для Аньяны. Атли быстро шел по коридорам, вежливо кивая встречным воронам, подгоняющим воспитанников на занятия. Самым старшим из них — было не больше 17, самым младшим — не больше одиннадцати. Они весело бежали за наставниками, гордо вскинув головы и уже заранее воображая себя героями, спасающими людей от страшной нечисти. Добрая половина из них мечтала стать соколами, но многим не суждено дожить и до 20. Нечисти плевать на чужие мечты и надежды. Больше четверти новоиспеченных воронов — Не вернуться с первого задания. Почти половина оставшихся погибнет к концу первого года. Война завершилась 50 лет назад, но вороны и соколы продолжали на ней умирать. И если чернокнижники готовятся развязать новую войну, Атлес сжал кулаки. Он не мог этого допустить. Подземелья гарнизона прятались под главным корпусом и уходили в темноту лабиринтом узких коридоров. Раньше Атли бывал здесь часто, в начале своего вступления в должность капитана. Изучал историю гвардии и нечисть Вольского царства, о которой раньше слышал только в историях матери, Вольской царевны Златославы. Факел Атли взять не потрудился. Обостренные чувства оборотня позволяли ориентироваться в темноте. Они же принесли Атли отзвуки тихих голосов. А эти что здесь делают? Атли ускорил шаг и открыл нужную дверь. Среди сотен пыльных книг и десятков свечей за большим столом сидела Аньяна. Рядом, прислонившись бедром к столешнице, Стоял Лель и просматривал пожелтевший от времени свиток. «Кажется, я рекомендовал тебе больше отдыхать», — сказал он, не оборачиваясь. «Чувствую себя прекрасно». Атли закрыл за собой дверь. «Тоже решили поискать сведения об Аспидах?» Аньяна оторвалась от книги и потерла уставшие глаза. «Лель рассказал мне о вашем разговоре, и мы решили проверить записи Аргарада». Но тут такой бардак, что пока что мы ничего толком не нашли. Могу попросить воронов и воспитанников помочь, чтобы ускориться». Атли с опаской оглядел гору манускриптов на столе. «Не хочу сплети на грядущей войне и восстании чернокнижников». Аньяна раздраженно захлопнула книгу. «У нас и так в последнее время напасть за напастью». «Нам не обязательно говорить им о чернокнижниках». «А аббас Аспиде они и так знают», — заметил Атли. «Помощь нам не помешает». Аньяна громко ударила по столу следующей книгой. «Снова хочешь припрячь воронов делать не то, что им положено?» Атли отступил на шаг. Слова врезались ему под дых, отбирая возможность дышать. Аньяна тихо упрекнул ее Лель. «Она, опомнившись...» Вскинула на Атли испуганный взгляд и тут же спрятала лицо в ладонях. «Боги, прости меня, пожалуйста!» Протяжно промычала она и взглянула на Атли сквозь пальцы. «Все так навалилось! Я сама не своя! Прости, я не должна была так говорить!» Атли очень хотел сделать ей в ответ так же больно, сказать что-то, что заденет ее еще сильнее или напомнить о том, почему вообще она стала главнокомандующей, и кому должна быть за это обязана, и что лучше бы ей подбирать слова. Но вместо всего этого Атли вежливо улыбнулся. «Не страшно, я все понимаю. Давайте не будем терять времени и продолжим. Если через пару часов мы так ничего и не найдем, то позовем помощь. «Так пойдет?» Аньяна кивнула и отняла руки от лица. И Атли подумалось, что ее красными щеками можно было растопить льды мертвых земель. Лель ободряюще улыбнулся Атли и коснулся плеча Аньяны. А она в ответ протяжно выдохнула и прильнула щекой к его ладони. Этот простой жест отчего-то смутил Атли и он поторопился скрыться за ближайшим книжным шкафом. Книги, свитки и листы пергамента лежали кучами на полках, на полу, торчали из сундуков, подпирали собой тумбы, неровными башнями взбирались к потолку. Одного взгляда на этот ужас хватало, чтобы понять, что за архивы отвечал Аргарат. Хотя «отвечал» не совсем верное слово — потому что кроме него практически никто не питал интереса к этому месту. «Надо позвать Ярославу, пусть тоже потрудится на благо гвардии», — бросил он через плечо. «Она уехала с отрядом соколов выслеживать Аспида», — отозвалась Аньяна. «Я не стала ее останавливать». Вот прямо так Атли выглянул из-за полок. «Это же самоубийство! Сколько людей она взяла?» «Человек пять». Пять соколов против чудища, с которым никто не знает, как сражаться? Она в своем уме? В таком случае, может быть, она не вернется?» В голосе Аньяны проскользнули нотки злорадства. «Но не ценой жизни пяти соколов!» Атлес греб с полки первую попавшуюся книгу и пролистал, даже не глядя на содержание. «Ты должна была ее остановить. Она и слушать бы меня не стала. «Ребят, ты ее командир!» Атли вернул книгу на полку. «Она должна была тебя послушаться, а за неповиновение можно и наказать». «Как? Выпороть ее на площади? Если ты не знал, то соколы на ее стороне. У совета было время перетянуть их». «Ребят, это не отменяет того, что она должна подчиняться. Перун всемогущий, хватит!» Лель с грохотом опустил книгу на стол. Как дети, ей богу! Нам всем сейчас тяжело. Но давайте попробуем решать проблемы, а не перекладывать ответственность друг на друга. Аняна Сатли замолчали и удивленно уставились на Леля. Он, поймав их взгляды, смутился и ласково улыбнувшись добавил. Пожалуйста, давайте займемся поисками записей об аспидах. Лель отбросил за спину упавшие на лицо волосы и, пройдя мимо Атли, скрылся в темноте. Аньена прочистила горло и вернулась к книгам на столе, а Атли к содержимому шкафу, у которого стоял. Все погрузились в молчаливую работу. Тишину нарушали лишь шелест страниц и потрескивание свечей. Атли пробегался пальцами по шершавым корешкам из кожи в поисках чего-нибудь стоящего. Но за час поисков он не обнаружил ничего, что могло бы рассказать больше о баспидах. На полках стояли сплошь книги о чарах и заклятиях, тома по теории магии и теории сфер, даже несколько неизвестно откуда взявшихся сборников легенд, сказок и любовных историй. В следующий час он разбирал книги о болотной нечисти, заметки о гулях, трактаты об обитателях подводного мира и даже нашел книгу о фейри северных земель и демонах черной пустыни. Лель зарылся в отчеты Аргарада и других капитанов, пытаясь отыскать те, что датировались бы временами Великой войны. Аньяна перебирала обрывки записей Белогора, которых оказалось удивительно мало, будто бы великий чародей вообще не утруждал себя отчетами, оставляя возню с бумагами Аргараду потому что большинство заметок было написано именно его рукой. И написано так коряво, что Лель то и дело тихо ругался в своем углу, бормоча что-то про каракули и кривые лапы чубася. К исходу третьего часа Атле улыбнулась удача. Из пыльных глубин книжных полок он вытянул на свет увесистый том «Духи у и другая нечисть вольского царства», некоего Казимира Полоза. Именно ее Атли изучал после своего вступления в гвардию. Глава об аспидах была короткой и ограничивалась внешним описанием этих созданий, местом обитания и предпочитаемой пищей. Жили аспиды в горах, охотились на диких коз или таскали скот из ближайших деревень. Ничего нового. Но было в заметке и кое-что интересное. Казимир писал, что всего до его времен дожили три аспида. Красный аспид, которого прозвали Пламенным, белый по имени Холод, что обитал на снежных вершинах Инижских гор, и черный по имени Жнец. И всех троих уничтожили всадники во время войны. Глава сопровождалась красочными иллюстрациями. «Шкура черного жнеца отливала золотом, а зубастая пасть изрыгала пламя». Атли нахмурился. «Может ли это быть один и тот же Аспид?» «Я кое-что нашел. В свет свечей вышел лель со стопками сшитых между собой листов пергамента. Аргарад писал отчеты после каждого задания, но не удосужился их хоть как-то упорядочить. Но эти кто-то пытался привести в порядок. Лель положил стопки на стол. Атли полистал страницы и узнал корявый почерк Аргорада, Но в некоторых местах на полях мелькал другой, аккуратный и убористый. «Это почерк Миры», — сказал он. И правда, мог бы догадаться, это похоже на капитана Миру. Лель зашуршал страницами. Похоже, Мира попыталась собрать что-то вроде списка побежденной нечисти. Все отчеты за разный период, но по существам одного порядка. Вот тут, например, летающие твари. Я, конечно, предложил бы другую систему объединения нечисти. Лель. Перебила Аньяна. Ты сможешь применить совершенно любую систему чего угодно, но после того, как расскажешь, что нашел. Лель звонко рассмеялся. Слушаюсь, командующая, смею заметить, что ты быстро освоилась и приняла всю тяжесть винца власти. Лель! Ладно, ладно, не злись, лучше посмотри. Он развернул к ним с атле записи. Вот отчет о том, как всадники победили красного аспида. А вот о том, как сразили белого. Там написано, как именно они это сделали. Аньяна придвинулась ближе к Лелю и записям. Тут говорится о мече Велеса. Похоже, это какой-то артефакт. Целитель ткнул пальцем в строчку, в которой Атли с трудом угадывал отдельные буквы. Нужно узнать, что это за меч. Но не это меня заинтересовало, а вот это. Лель показал отчет об убийстве красного аспида по имени Пламенный. А потом перевернул страницу. Это был отчет о победе над черным аспидом по имени Жнец. Перед этим и после этого об аспидах ни слова, сказал Лель. Но, если верить этой книге, Атли кивнул на том Казимира Полоза, который все еще держал в руках. Аспидов было всего три: красный, белый и черный. И посмотрите вот сюда. Лель ткнул пальцем в корявую строчку. Холод уничтожен. Он перевернул страницу. Пламенный уничтожен. Следующая страница. Ажнец. Пленен гвардией и доставлен в гарнизон для изучения. Прочитал Атли и выхватил у Леля записи, не веря написанному. Аспид был тайно перевезен в гарнизон в Даргороде. Командующий Белогор утверждает, что жнец, возможно, в будущем может быть использован в качестве оружия для обороны Даргорода. Что за бред? Атли швырнул записи на стол и принялся мерить шагами комнату. «Хочешь сказать, что все эти годы у нас в гарнизоне жил аспид?» Прошептала Аньяна в вмиг севшим голосом. В глазах ее застыл ужас. «Нет, нет! Кто-то бы точно знал об этом! Так ведь? Как утаишь такую громадину?» А на нас мог напасть совершенно другой черный аспид. «Или это тот же самый аспид, и он вырвался из заточения?» Атли скрестил руки на груди и присел на край стола. Или, что еще хуже, его кто-то выпустил. Но чтобы его выпустить, надо для начала знать, что он вообще есть. Но даже ты об этом не знал, хотя ты капитан. Аняна потерла виски и устало обвела Атли и Леля взглядом. Если об этом знали белогоры-всадники, значит, мог знать... И кто-то еще, — заметил Лель. Если мы допустим, что Аспид действительно все эти годы был заточен в гвардии, то если бы он вырвался, кто-то бы это точно заметил. Не обошлось бы без разрушений. Атли кивнул. Он на раз раскрошил крышу звездной башни, просто сев на нее. Больше похоже, что его кто-то выпустил и вывел кто-то, кто мог им управлять. Или это был совсем другой аспид, предприняла еще одну попытку уйти от ужасающей мысли Аньяна. А этот жнец уже давно и сдох, если его вообще довезли до гарнизона. И я все равно не верю. Командиры что, дураки скрывать такое ото всех? Это же опасно? Вот именно, что это опасно. Атли снова зашагал по комнате, не зная, куда себя деть от волнения и злости. Представляешь, какая бы поднялась шумиха, если бы все узнали, что в гвардии содержат такое чудище. Его немедленно потребовали бы уничтожить. Похоже, нам пора смириться с тем, что у Белогора и остальных были свои страшные тайны. И начать разгребать за ними последствия. «Может быть, заглянем в хранилище?» — предложил Лель. «Если этот меч Велеса правда артефакт, то должен быть там. А уж оружие против Аспида нам точно не помешает». «Сейчас». Аньяна принялась перебирать стопку отложенных в сторону книг. «Кажется, я видела что-то про этот меч». Она выудила книгу из низа стопки, в торопях чуть не повалив на пол все остальные, так что Лелю и Атле пришлось их ловить. Пробормотав извинения, она тут же зашуршала пыльными страницами. «Вот!» — воскликнула Аньяна. На картинке был нарисован Велес, хозяин лесов, грозный бог в шкуре черного медведя, которая превращалась во вьющуюся клубами тьму. У ног его вились змеи, на голове росли бычьи рога, а в руке Велес держал сияющий меч». Аньяна начала читать вслух. «Когда боги ступили в мир наш, был он полон страшных чудищ и непроглядной тьмы. Нечисть властвовала над землями и была ее полновластной хозяйкой. А люди влачили жалкое, подобное звериному существованию в пещерах и норах, не зная покоя, но с рождения познав страх. Разжег тогда дождь бог солнца. Мокаш наполнила поля и реки жизнью. Перун даровал людям оружие и щиты. Велес прогнал с земель поганую нечисть, а Морена заточила ее в своих подземных чертогах. «А что про меч?» — нетерпеливо подтолкнул Атли. «Сказ о сотворении мы все слышали. Да, сейчас. Тут зачем-то такое большое вступление?» Аньяна перелистнула несколько страниц вперед. «Ты прав». Мы и без него поймем, в чем суть. Пришлось пролистать еще с десяток страниц, прежде чем сказитель решил перейти к делу. Тогда выковал Велес для дочери своей зачарованный меч. «Погоди, для какой дочери?» Снова перебил Атли. Аньяна перевернула одну страницу назад. Написано, что дочь Велеса и смертной женщины, первая богатырша, Марья Марьевна, давай отсюда начнем. Как родилась у Велеса дочь, пророчили ей стать самой прекрасной невестой, что только видывал свет. Да воспротивилась Марья судьбе такой и взяла в руки острый меч, чтобы чудищ рубить, да добрый люд защищать. Долго уговаривал Велес ее оставить меч, от того, как боялся, что сложит Марье голову в битве. Но непреклонна была его дочь и отказывалась и от несметных богатств, и от добрых женихов ради битв и спасения жизней. Тогда выковал Велес для дочери своей зачарованный меч, что не знал преград до усталости. И не было в мире ничего, что не мог разрубить тот меч, потому как выковал Велес его из самой тьмы, неба и звезд. И так силен и страшен был тот меч, что даже самих богов он мог лишить жизни. И быстро Марья Моревна с тем мечом заслужила славу добрую, что почитать ее многие стали аки-божество. Испугались тогда боги Перун и Дождь бог. Да затеяли недоброе. Пригласили они Марью Моревну на великий пир в ее честь, где хвалили и ласкали ее, обещая место среди богов. Только мед, что подавали они богатырши, был не простой, а с мертвой водой, что принесли они из царства Морены. Обессилила тогда Марья Моревна и упала без чувств. А Перун и Дождь бог изрубили ее на мелкие кусочки да придали огню, чтобы ни Морена, ни Велес не смогли те кусочки собрать воедино. Как узнал Велес о том, что с дочерью его приключилось, разгневался на братьев своих, навсегда покинул чертоги небесные и меч свой унес с собой. Клятва мешала ему пойти против братьев, а потому придумал он другую кару. Отдал меч свой Велес людям, да утаил кому и как, чтобы навсегда в сердцах его братьев поселился страх, что однажды объявится в их чертогах тот, кто оборвет божественную жизнь. Аньяна посмотрела на друзей и закрыла книгу. Никто из них не смог скрыть разочарование. «Очень сильный меч!» — заключил Лель. Впрочем, можно было догадаться. «Ладно, просто пойдем в хранилище и проверим», — сказал Атли. Хранилищем заведовал старый ворон по имени Мирон, один из немногих воинов, доживших до седин. У Мирона не было правой ноги, левого уха и глаза. Каждый участок незакрытой одежды и кожи белел росчерками шрамов. Он выдавал гвардейцам оружие и приглядывал за сохранностью магических вещиц, что те приносили с заданий. «Велесов меч!» — проговорил Мирон, звеня ключами от хранилища. Голос у него был хриплый, надтреснутый из-за трех глубоких шрамов на шее. «Есть такой!» Занимательная вещица, разрубает любую материю, будь то шелк, железо или камень. Как он к нам попал? Спросила Аньяна, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Мирон заскрежетал ключом в замочной скважине. Замков на двери было целых шесть, и каждый светился рунами. А мне почем знать, я тогда еще не служил. И меч сам увидел совсем недавно. Его ж Мира носила при себе всегда. А как приставилась, Аргарат мне меч ее на хранение и принес. Последний замок щелкнул, и Мирон с трудом отворил тяжелую дверь, пропуская командиров в хранилище. Прекрасно. Значит, у нас есть оружие против Аспида. Атли переступил порог, озираясь. Это была просторная комната без окон. На стенах висели мечи и луки самых разных форм и размеров. В пыльных витринах тускло блестели ножи и кинжалы. На полках стояли прикованные цепями книги. Рядом с ними самые разные шкатулки. Деревянные, золотые и серебряные. Большая же часть этих артефактов хранилось в закрытых сундуках. В ящиках валялись амулеты, медальоны и другие артефакты, отобранные у чернокнижников и приступивших закон «Ведьм с ведьмаками». Мирон подошел к одному из сундуков и заглянул внутрь. Что-то загремело. «Перепутал, что ли?» — забормотал он. Закрыл сундук и открыл следующий. «Нет, не мог я перепутать». «А ну-ка тут!» После четвертого сундука Мирон закряхтел, распрямился, поморщившись, схватился за поясницу и растерянно посмотрел на капитанов единственным глазом. «Ничего не понимаю. Велесов меч, стало быть, пропал». По спине Атли пробежал липкий холодок. Аньяна едва слышно чертыхнулась, А Леля беспокойно нахмурился. «Может ли это значить, — начал он, — что чернокнижники все же пробрались в гвардию?» Закончил за него Атли. Впервые с момента принятия звания главнокомандующего Аньяна вернулась из гарнизона в свой маленький домик с красной крышей за второй Даргородской стеной. Она обессиленно рухнула на лавку возле холодной печки и закрыла глаза. Ей нужна была передышка. Несколько мгновений спокойствия без пристального взгляда Атли, без беспокойного взгляда Леля. Они ничего ей не говорили, но она нутром чуяла груз ожиданий и надежд одного и переживания другого. И от обоих ей отчаянно хотелось спрятаться. Отец назвал бы это побегом от ответственности, сдачей позиций и просто ее врожденной негодностью. Только вот он уже больше ничего не скажет, и в этом ее, аньяны вина. На глаза навернулись слезы. Она не видела мать и сестру Стризны и не могла заставить себя посмотреть им в глаза. Взять себя в руки и работать, стиснуть зубы и тащить ермо, не подвести гвардию. Она должна была это сделать, но не знала, откуда взять силы. Чернокнижники пробрались в гвардию и устроили нападение на город. Еще одна мысль, что не давала Аньяне покоя, что гадюка сжималась в груди, капала ядом и заставляла волосы на затылке шевелиться. Она даже не знала, как они выглядят. Истории рисовали их чудовищами в черных балахонах с уродливыми лицами и когтистыми пальцами. В историях они были мало похожи на людей. Настоящих же чернокнижников люди не видели уже десятки лет, Только редкие слухи долетали из лесов и отдаленных деревень. Как они выглядят? Вряд ли, как в старых сказках. Обычные люди, похожие на нее и ее друзей. И если их не отличить от обычных гвардейцев, то как же их отыскать? Она не знала, что делать, как вести поиски и как потом с чернокнижниками бороться. Она целительница простая, без его возьми, целительница. Ни глава гвардии, ни воин и ни спаситель. Она не выбирала быть спасителем. Аньяна заплакала. Единственное, на что у нее сейчас хватало сил. Пока никто не видит. В дверь постучали. Аньяна вздрогнула, вытерла слезы, одернула измятый кафтан и пошла открывать. Это оказался даран, без стражи, измученный едва ли не больше, чем она сама. Отец снова напился. И на этот раз это видели все, — сказал он бесцветным голосом. Он разбил окно в тронном зале и нассал прямо на двух придворных. Мы оттащили его в спальню, но, кажется, нужна твоя помощь. Аньяна не смогла сдержать тяжелый вздох. У покоев царя, собралась стайка любопытных слуг и оказавшихся поблизости дворян. Судя по запаху от одной из дам, помочился царь именно на нее. Дарен кивнул страже, и они принялись расталкивать зевак, открывая дорогу Аньяне и царевичу. Царь Радомир разгромил спальню, не оставив целой ни одной вещи. Стол раскурочен. Балдахин порван, сундуки вывернуты. Радомир тыкал саблей в столбик кровати и грязно матерился. «Отец, тебе нужно успокоиться», — осторожно сказал Дарен. «Я привел журавля». «Я здоров», — с трудом выговаривая слова, ответил Радомир, даже не взглянув на сына. «Убирайтесь оба!» пока я не позвал стражу. И эту заберите!» Он ткнул пальцем в столбик кровати и замахнулся на него саблей. «Изменила мне!» «Сук!» Царь покачнулся, сделал несколько шагов назад и рухнул на ковер. Сабля выскользнула из рук и проскользила к ногам Дарена. Аньяна присела рядом с Радомиром и положила руку ему на лоб. Он был горячий и влажный. «Я могу только очистить его тело от вина, не больше», — сказала она в итоге. «Все равно. Главное, чтобы он перестал буянить», — ответил Даррен, прислушиваясь к гомону голосов за дверью, который становился все громче и громче. Аньяна влила в рот царю отвар И взмахнула руками, помогая жидкости скорее распределиться по телу и проникнуть в кровь. Царь задрожал, закашлял. Аньяна едва успела перевернуть его на бок, прежде чем он истерка из себя все, что до этого сумел выпить. Радомир разлепил глаза и тупо уставился на Аньяну. Воды протянул он. Дарен выхватил из-за двери трех служанок, одну отправил за водой, а двум другим велел вымыть и переодеть царя. Скрывать происходящее больше не имело смысла. Поужинаешь со мной? спросил Дарен, когда они покинули покое царя и, спускаясь по главной лестнице, проходили мимо столовой. Аньяна покачала головой. Я очень устала. Мы. Она очень хотела рассказать Дарину обо всем, как сделала бы это раньше, но теперь понимала, что не может. В общем, сейчас много работы. Могу сказать только, будь осторожен. Смотри, к Даррену подошел высокий мужчина с длинной седой бородой. Аньяна не помнила точно, но, кажется, это был один из царских советников. «Царевич Даррен», — поклонился он, — «дворяне собираются в тронном зале». Хотят знать подробности, не болен ли наш батюшка. Чародей-драгон тоже пожаловал. В общем, как бы это... Раз наш царь-батюшка приболел, тебе ответ перед ними держать. Аньяна бросила обеспокоенный взгляд на Дарна. Он понял ее без слов. Помощь не нужна. Царевич слабо улыбнулся и как будто вдруг стал старше своих лет. «Иди и отдохни немного. Тебе нужны силы». Аньяна благодарно кивнула и побрела прочь из царских палат. Ей действительно нужны были силы. Силы, чтобы спасти гвардию и, возможно, все Вольское царство».